куда делись бесконечные войны, неумолимое непредсказуемая поступь истории, от которой трещат человеческие кости, где честное стремление приумножить и защитить награбленное с помощью государственных и иных институтов борьба за власть, борьба классов, борьба маленьких пчелок за выживание. Эти штучки формируют национальный характер не меньше, чем равнодушная природа, хотя они меняются быстрее и ощутимее для упомянутых костей. Это признавали и Гиппократы, и Монтескей, и Гегели, и, конечно же, великие Карл. «Хватит лезть со своим марксизмом!» — прервал меня кот. «Давай по чести!» — лапу на сердце. Каким сделали войны англичанина. Ты ответишь, конечно же, мужественным, агрессивным, патриотичным, предприимчивым и прочее, прочее. На это я замечу. А почему же совсем не мужественные египтяне, индусы, румыны, итальянцы, которые века провели в кровавых схватках? На мой взгляд, войны выбили у англичан ум и здравый смысл Стоило ли проливать столько шотландской крови и рубить голову Марии Стюарт, если Шотландия преспокойно рулит к полной независимости? Ты совершенно прав. Если считать историю произведением разума, а не игрой случайности, если забыть, что в истории нет ни крохи мозгов. Удивительно слышать это из твоих уст. Все-таки твой папашка, Льюис Кэрролл, Верил в абсурд. Об этом говорит улыбка, которую ты постоянно носишь. Кот надулся от обиды, поскольку не выносил упреков слабой философской подготовки. Если хочешь поговорить об истории, то расскажи о Лондоне, столице Парижа, а Париже — столице Рима и о Риме — столице Англии, процитировал он Алису. По английской истории следует чуть-чуть прогуляться, хотя бы для того, чтобы понять, откуда взялись лошадиные морды и красные хари. О, загадки жизни и творчества первых двуногих на Британских островах. Что сказать о мордоворотном кочевнике-охотнике, появившемся там среди слонов и мамонтов 250 тысяч лет назад? Много разного вина намешано в бочке, но главную роль сыграли кельты, захватившие остров к пятисотому году до нашей эры, чем очень гордятся их потомки — валийцы, шотландцы и ирландцы. В 55 году до нашей эры и вплоть до IV века там хозяйничали римляне, боровшиеся с кельтскими племенами. особенно с могущественными друидами. Вот наблюдение Юлия Цезаря, который своим захватом британских островов, населенных враждующими племенами, толкнул их население в лоно римской цивилизации, хотя, конечно, любой валиец яростно поспорит, чья цивилизация была выше. Население чрезвычайно велико и имеет много скота. Большинство племен – не выращивают зерно, а живут на молоке и мясе, носят шкуры. Все британцы красят свои тела вайдой, это придает им синий цвет и ужасный вид в бою. «Синюшные британцы? Это же кельты!» — вставил кот. А потом Римская империя полетела в Тартарары, набежали англы из Шлезвик Гольштейна и саксы, жившие между Эльбой и Рейном. В конце IX века у нас разрывали друг другу глотки разнообразные саксы, а тут датчане гады стали угрожать. Что делать? Пришлось объединиться под королем Альфредом Великим, а когда он подох, его сынок Эдуард и внучка сами подчинили Данию, а потом датчане снова нас завоевали. Сумбурно, но верно. В 1016 году королем стал Канут. Англия оставалась частью Скандинавской империи. Интересно, каким тогда был бы предмет моего